Глава 1. Дым и зеркала. Я улыбнулся, а идиотка, хоть и без того болезненно бледная, побледнела ещё больше и заложила ручки за спину, чтобы скрыть их дрожь. Андрей Сапковский. Золотой полдень. Когда я проснулась, у меня всё ещё болела голова. Неприятно и тяжело, как после температуры. Я поморщилась, переворачиваясь на спину. Открывать глаза не хотелось, но пришлось, потому что я проснулась где-то не там, где должна была проснуться. Не дома, не у сестры, не в гостях у кого-то из своих знакомых. И точно не в отделении полиции или больнице, потому что в таких местах вряд ли будут резные деревянные панели на потолке. Я попыталась сесть, получилось с трудом, потому что спала я на узковатом каком-то старомодном диванчике, жутко неудобном и явно не приспособленном для того, чтобы на нём спать. Кто-то, не знаю кто, подложил мне под голову подушку и попытался прикрыть ноги пледом, который теперь почти свалился на пол. Как мило. Попытка вспомнить, кто это сделал. как я вообще сюда попала, оборачивалась ничем. Кеды обнаружились под диваном прямо на паркете. Носок к носку, пятка к пятке. Куртка и рюкзак на кресле рядом, в таком же вычурно-старомодном, как диванчик. Все было сложено аккуратно, с педантизмом почти. Точно не я делала. Я бы просто бросила. Хорошо, что не на пол, И кеды бы валялись в соседнем углу. На низком столике рядом стоял канделябр с тремя свечами. И вот это, пожалуй, было страннее всего. Два огонька освещали пространство передо мной, отражаясь в стеклянных дверцах шкафов и бликуя на лакированном дереве. И кроме этих огоньков другого освещения в комнате не было. Даже люстра не свешивалось с потолка. Третья свеча погасла. Я всё ещё чувствовала запах дыма, который, возможно, и разбудил меня. То ли проблемы с электричеством большие, то ли с головой у того интерьерного фрика, в гостях у которого я оказалась. Ну будет кто жечь свечи в канделябре, которому место явно в музее. Тяжёлым, металлическим с какими-то цветами и листьями. Красота. То, что эта штука была тяжёлой, я проверила опытным путём. Просто взяла канделябр с собой. Обе пары двустворчатых дверей, ведущих в комнату или из неё, кому как нравится, были закрыты. Я не знала, что пряталось за ними, и торопливо искать в темноте выключатели не планировала. Я ступала осторожно, Боясь произвести лишний шум, словно на любой слишком громкий звук откуда-нибудь обязательно появится строгий дворецкий и шикнет на меня непонятно, как оказавшуюся посреди этой странной, почти роскоши. Сил и времени рассматривать всё у меня не было, но я замечала то узор на обоях, то отблеск хрусталя в шкафу, то фигурку на полке над камином. Камин Судя по всему, работающий не то чтобы жуткая редкость, но ни у кого из моих знакомых не было исправного камина. Одна из дверей оказалась заперта, а вторая вела в маленький узкий коридор, который заканчивался дверями. Закрытыми, но не плотно. Из-под этих дверей пробивался свет. Я прошла вперёд мимо двух стрельчатых окон с узором из мелких стёкол. Огоньки свечей дробились и бликовали в них. Увидеть, что там снаружи было, невозможно. Я только чувствовала, как от окон веет зимним холодом. Двери открылись легко, почти бесшумно. И первое, что я увидела, было высокое зеркало в человеческий рост. стоящая в углу так, что в нём отражалась почти вся комната, освещённая желтоватым светом. Книжные шкафы, закрытый комод, заваленный сверху бумагами, кусок стены, письменный стол. За этим столом, положив руки под голову, спал незнакомый мне человек. Я не успела оторвать взгляд от зеркала и обернуться, как он проснулся. Словно почувствовал, что я здесь. Проснулся, поднял голову и посмотрел на меня прямо из зеркала, пристально и чуть хмуро, будто бы не понимал еще, что происходит. Примерно как я, пару минут назад. Я развернулась так резко, что еще одна из свечей потухла, оставив в воздухе тонкую нить дыма. «Доброе...» Утра, прохрипела я, не придумав ничего лучше. Он выпрямился и зевнул, прикрывая рот ладонью. На пальцах сверкнули кольца. Я запнулась и растеряла все слова, которые могла бы сказать, только смотрела вперёд, чувствуя, как начинают пылать щёки. Он был бледным настолько, что это бросалось в глаза. Худое лицо оказалось измождённым из-за глубоких теней под глазами. Но ни усталость, ни заспанный вид не делали его менее красивым. Даже, наверное, наоборот, они ему шли, как некоторым идут мешковатые свитера и растрёпанные волосы. То, что и иных неудачников, простых людей, превращает в чудовищ. Если бы я видела этого человека раньше, я бы точно его запомнила. Такие мальчики красоты небесной, оскулы которых можно порезаться, обитают в других мирах. Не там, куда заглядывала я. Парень провел рукой по волосам, таким явно привычным жестом убирая длинные черные пряди с олба и уставился на меня, по птичьи наклонив голову на бок. Он молчал и едва заметно хмурился, разглядывая меня, отчего в его лице появлялось что-то недоброе, хищное. Мне почему-то резко расхотелось выяснять, как я тут оказалась. Я поежилась под едким и прямым взглядом и поудобнее перехватила канделябр, который так и норовил выскользнуть из рук. Руки мне хотелось спрятать за спину, чтобы скрыть их дрожь, Ещё и рукава натянуть. Но нет. Я дико извиняюсь, сказала я уже не таким хриплым голосом. Не могу вспомнить ничего из вчерашнего вообще. Может, ты просто дашь мне адрес, я вызову такси и свалю, пока мне не пришлось краснеть за свои подвиги. Чужой взгляд зацепился за канделябр. Тонкие губы дёрнулись в усмешке. Один краешек вополз вверх. Словно вся ситуация оказалась незнакомцу забавной. Он всё ещё молчал, только продолжал рассматривать меня со странной смесью любопытства и пренебрежения. Что-то мне объяснять, кажется, никто не торопился. Поддерживать, видимо, тоже. Я вздёрнула подбородок, храбрясь, подошла ближе и поставила канделябр на стол. Ладно, Сказала я и пожала плечами, стараясь не выдать ни страха, ни восхищения, ни удивления. Рубашка на этом молчаливом товарище была слишком уж старомодная, словно он вернулся с готской тусовки или сбежал с репетиции какого-нибудь Гамлета. Если ты не хочешь говорить, то я, пожалуй, пойду. Дверь закрыть не забуду. Надеюсь, хоть район окажется знакомым. Он наклонил голову на другой бок и улыбнулся чуть шире, и не менее криво. К пренебрежению и любопытству в его взгляде добавилось что-то новое, похожее на ехидное ожидание. «Ну-ну», — говорил этот взгляд, — «давай попробуй». Я поджала губы и попробовала. Положила ладонь на дверную ручку. «Не получится». Раздался за спиной чуть хриплый, прохладный голос. «Что, прости, не без ехидства?» — спросила я, толкая дверь. Не получилось. «Доброе утро», — сказала она. Хрипло, словно за пару часов без сознания разучилась говорить. Кондор выпрямился и зевнул, для приличия прикрыв рот ладонью. И только после этого, кажется, действительно проснулся. Девица так и стояла у двери, не двигаясь с места, и смотрела на него, следила за каждым движением, настороженна и сердита, и боялась, сжимая в руках тяжёлый канделябр. Может быть, подумал Кундер, убирая волосы с лба, ещё сама не понимала, Как сильно боится. Две свечи уже погасли. Одна, когда ей полагалось, вторая только что от неловкого движения девицы. Хорошо, что не уронила, и на том спасибо. На ней была одежда, казавшаяся выцветшей и потёртой, тёмная, неприметная. не такая, которую здесь полагалось носить кому-то вроде неё. Пожалуй, если не присматриваться, если скользнуть по этой конкретной девушке взглядом, как по чему-то малозначительному, то и не поймёшь, кто перед тобой. Маленькая женщина, растрёпанная и напуганная, или юноша в странной одежде, тоже напуганный, и тоже растрёпанный. Она вздрогнула и поудобнее перехватила канделябр, словно планировала защищаться им от чудовищной теней, которых Кондор, как полагается злому чародею, должен был на неё натравить, но с места пока не сдвинулась. Её взгляд был прямым и, несмотря на страх, цепким и любопытным. Кондор подумал, что его давно не рассматривали так жадно и пристально, с плохо скрываемым восхищением, совершенно искренним и, кажется, бескорыстным. "Я дико извиняюсь", голос девицы, как Кондор не без неприятного для себя триумфа отметил, хотя уже и не был хриплым, но чуть заметно дрожал. Не могу вспомнить ничего из вчерашнего вообще. Может, ты просто дашь мне адрес, и я вызову такси и свалю, пока мне не пришлось краснеть за свои подвиги. Как именно работало заклинание, которое ломало языковой барьер, заставляя девиц с той стороны неплохо понимать местный язык, И так же неплохо на нем изъясняться, постепенно набираясь опыта и образности, Кондор, увы, не знал. Пытался как-то понять, но плетение нитей было слишком плотным, а матрица знания слишком объемной. В такую полезешь и вернешься с мозгами на бекрень. Проще оставить и не трогать». Уст работает как есть. Оно работало с некоторыми погрешностями, конечно, потому что не все слова оттуда значили что-то здесь. Слово таксик, к примеру, означало что-то такое, не от мира сего. Но для мира того, наверное, привычное. Он не удержался и усмехнулся. Дивица, видимо, решила считать продолжительное молчание в ответ на свою реплику чем-то средним между насмешкой и пренебрежением. Сквозь страх проступило нахальство, очень слабое, ей самой явно неудобное. Подбородок дёрнулся. Она задрала нос так храбро, словно не готова была сбежать. Стоит щёлкнуть на неё зубами и подошла ближе. Поставила канделябр перед кондором. Ладно, она, с подчёркнутой небрежностью, пожала плечами, словно отряхнула с них руки того, кто ей противен. Если ты не хочешь говорить, то я, пожалуй, пойду. Дверь закрыть не забудь. Кондор наклонил голову на другой бок и попытался улыбнуться уже по-хорошему. С просонью, наверное, не получилось. Прежде чем развернуться лицом к двери, девица шмыгнула носом и еле заметно поджала губы. Почти капризно. Это почему-то царапнуло Кондора. Не больно, конечно, но неприятно. Её ладонь легла на дверную ручку, и кондор не удержался. Не получится, сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без ехидства. Девица, впрочем, ехидства скрывать не пыталась. Что прости? ответила она, толкая дверь. Не получилось. Не получится, милая, так же спокойно повторил Кондор, снова зевая и наблюдая, как Гостья судорожно пытается открыть дверь его кабинета. Сцепленный чарами механизм щёлкал, шипел, в нём что-то двигалось, но замок не открывался. Рука сама собой потянулась к чайнику, проверить, насколько он остыл. Девушке снова стало страшно. Она развернулась, скрестив руки на груди и шумно выдохнув воздух через ноздри, как рассерженный зверёк. Уставилась почему-то в зеркало на отражение Кондора. И так злобно. что зеркалу стоило бы осыпаться осколками от ужаса, жалобно и виновата звеня. Кондор перехватил ее взгляд там, с той стороны стекла, радуясь, что гостья не обладает способностью испепелять или превращать человека в камень движением век. Он чуть приподнял чашку, пока пустую. Прекрасно понимаю твоё замешательство, сказал он, стараясь быть настолько приветливым, насколько мог. Но, к сожалению, тебе придётся сесть и выслушать всё, что я скажу. Чаю? Он улыбнулся, но девица не сдвинулась с места, продолжая злиться. Гондор нахмурился и сказал уже куда речь. Тебе всё нужно по два раза повторять. Сядь. И указал взглядом на диван и добавил в этот приказ чары. Лёгкие. Вряд ли кто-то, вдруг оказавшийся свидетелем этой сцены, заметил бы их след. Потом, наверное, ему будет за это стыдно, но тратить силы на бессмысленный спор или уговоры не хотелось. Девушка покорно подошла к дивану и села на краешек, так скромно, словно боялась занять слишком много места. Руки она всё ещё держала скрещенными на груди. Закрывая Семи и от Кондора и от мира вокруг них. Чай, повторил Кондор, пока придумывал, с чего начать. Она рассеянно кивнула, не отводя в сторону взгляд. Очень вопросительный и всё ещё злой. Вблизи черты лица оказались ещё более детскими. И девушка напоминала маленького рассерженного котёнка или щенка. В общем, что-то достаточно милое, чтобы доставить множество мелких неудобств. Кундер лениво подпёр голову ладонью, заставляя себя держать концентрацию внимания и медленно, слово за словом движение за движением сворачивать их диалог в нужную сторону главное не забыть ничего хотя что-то он уже точно забыл заставить остывший уже чай в фарфоровом чайнике снова стать тёплым одно привычное движение руки наклонить этот самый чайник чтобы не пролить ничего на стол. Испытание уже посложнее. Почему-то казалось, что стоит на секунду прикрыть глаза, и эта секунда превратится в пару часов сна, совершенно ненужного здесь и сейчас. Поэтому Кондор держался, разглядывая девицу, то как она берёт в руки чашку, Нелюбезно буркнув скупую спасибо и отводя взгляд. Как дрожат её руки, от чего по поверхности чая расходится мелкая рябь. Как она встряхивает головой, пытаясь сбить с албара стрёпаные и слишком короткие по местным меркам для взрослой девушки пряди. Какая причёска, как у неё, Прямые волосы чуть ниже плеч с дурацкой чёлкой, отросшей и лезущей в глаза, подошла бы девочке, всё ещё увлечённой кукольными чаепитиями, воспитанием канарейки или поиском колец фей в саду перед домом. Пять тонких металлических колец в правом михе с этим нежным образом никак не увязывались. Девушка очень по-детски прикусила нижнюю губу и уверенно поставила чашку на стол. Где я? Она снова посмотрела прямо на Кондора, сдвинув брови. То есть, эм, я не про адрес, конечно. Я тебя не помню. И я не помню, как оказалась здесь. Она говорила медленно, словно подбирая каждое слово, боясь ошибиться. Как-то это странно. То есть, правда, я обычно так не делаю. В смысле, не сплю у незнакомых. Ой. Ей страшно, и она оправдывается. Напомнил он себе. Поэтому она резкая, почти грубая. Поэтому в голосе злость, а ещё обида на себя и на весь мир. И на него, на Кондора лично, потому что он, пожалуй, самый удобный объект для обиды здесь и сейчас. Я знаю, у тебя сейчас много вопросов. Небрежно ответил Кондор. кидая в свою чашку еще один кусок сахара. Какой-то из, неважно. Девица, кажется, их сосчитала, и ее брови удивленно дернулись. «Я отвечу на все, только прошу, постарайся без лишних движений, хорошо? Ты цела, и никто не причинил тебе вреда. Она моргнула. Кундр сделал глоток чая и задумчиво очертил пальцем круг на столе. Но хм, я не могу сказать, что с тобой всё в порядке, осторожно сказал он. По крайней мере, не в том порядке, к которому ты привыкла. Девушка нервно сглотнула. Мы чем-то упоролись? Кондор удивлённо вскинул голову, потому что это слово тоже было чем-то иным, не таким, чтобы понять его сразу. В прошлый раз было так же. Иногда. Потом все привыкли. Мы напились вместе или что-то Посерьёзнее употребляли, повторила она, уловив его замешательство. Взгляд снова стал пристальным и жадным, цепким, как пальцы слепого, изучающего незнакомый предмет. Она то ли пыталась вспомнить, кто такой Кондор и откуда он взялся, то ли любовалась им. запоминая черты лица. На секунду ее взгляд изменился. Она сощурилась. Видимо, разглядела его глаза. Вряд ли сам цвет. Скорее, просто что-то такое заметила и опять удивилась. Кондор наклонил голову на бок, пытаясь вспомнить, что, Как зовут его собеседницу? Но имя почему-то не всплывало в памяти, словно его там и не было. Скажи, что мы ничего противозаконного не натворили, пожалуйста, сказала она тихо. Слова дались ей с трудом. Ну, наверное, не натворили. По крайней мере, ты. По крайней мере, при мне. Если это тебя это успокоит. Он нервно усмехнулся и снова очертил на столешнице круг. Потом взялся за чашку, но дорта её не донёс, потому что понял, что чужого имени в его голове быть не могло. «Подожди-ка!» Он чуть откинулся назад. «Кажется, мы так и не представились друг другу. А я и забыл об этом». «Что?» Выдохнула она. Снова со злостью. Он подавил порыв устало закатить глаза и просто протянул ей руку, вставая вверх. и чуть подаваясь вперёд. "Зави меня, кондор", сказал он. Девушка улыбнулась, лукаво сощурившись. Кажется, нашла его прозвище забавным, и это было сильнее, чем её раздражение, хотя бы на миг. "Алиса", не моргнув глазом, соврала она, нажимая его пальцы. Рука у неё была горячей и чуть дрожала. Кондор приподнял одну бровь и усмехнулся. Алиса, значит. Имя было не её. Оно ей не подходило, как сшитое на другую девушку платье. Слишком красивая и открытая. Шире там, где нужно, с линией талии не на том месте. Окажись они оба случайными гостями в чьём-то доме или кем-то вроде того, знакомыми на пару часов, пожалуй, Кондор бы принял это имя. Да, хотя бы как попытку закрыться от чужака. Но ситуация у Вы была другой. И ему очень, очень нужно было знать, как зовут девушку на самом деле. Потом она, если захочет, может называться кем угодно и как угодно. Кондор перевернул её ладонь, сделав вид, что рассматривает линии. пытаясь найти там что-то интересное и осуждающе покачал головой. Врать нехорошо, Алиса сказал он с лукавой улыбкой. Да ладно. Не Алиса выдернула из его пальцев в свою ладонь и снова сердито свела брови. Твоё право, Гондор покачал плечами и сел. Пусть будет Алиса. Пока. Я не твоя матушка. Захочешь, скажешь. Он потянулся к чашке, посмотрел на неё и наконец решился перейти к главному. Как ты заметила, милая, ты кое-чего не помнишь. К сожалению, пришлось так сделать, чтобы ты забыла небольшой отрезок времени. Но накачал чем-то. Она дёрнулась, как от чего-то отвратительного. Не знаю, что ты имеешь в виду. Кондор снова пожал плечами, но, наверное, нет. Память вернётся. Или я помогу ей вернуться. Ничего существенного. Он хмыкнул раздражённо, потому что вопросов было слишком много, а времени оставалось всё меньше. Тратить его на ерунду, вроде объяснения того, почему она что-то не помнит, не хотелось. Теперь к делу. И замолчал. Алиса все еще сидела на самом краю дивана, сцепив руки в замок и положив их на колени. Ей было страшно. Снова страшно. И куда страшнее, чем в самом начале. Потом, наверное, станет еще страшнее, когда она узнает всю правду, которую он намеревался видеть Из самых благородных побуждений сейчас от неё скрыть. На всякий случай напомню, что здесь тебе не причинят никакого вреда, наконец сказал Кондор. По крайней мере, пока ты не решишь настойчиво искать неприятности, добавил он и понял, что не удержался от слишком мрачной улыбки. Я сейчас не настроен на то, чтобы играть в дипломатию и смягчать новости. Но так получилось, что ты перешла границу миров. Она не сразу это осознала, конечно. Ожидаемо. Что? Алиса Рассеенна моргнула. Каких миров? «Ну...» — выдохнул он, не зная, что еще сказать. «Попало в другой мир. Ммм... Иногда это называют пройти сквозь грань». Кондор вздохнул и, скрестив руки на груди, посмотрел на потолок. Темный, из резного дерева. На потолке, конечно, ничего написано не было, но... Но ну вот отвлечься, подавить возникшее снова раздражение совершенно лишнее и несправедливое по отношению к ни в чём не виноватой девушке и выдать всё, что нужно это помогло. Миров существует великое множество, и есть пути, по которым можно попасть из одного в другой. Законы путешествий находятся за пределами понимания современной магической науки, но иногда так получается, что волей богов или случая кому-то удаётся, хмм, оказаться не в том месте и не в то время. Она молчала, пока он говорил всё это, И молчание становилось всё тяжелее и тяжелее. Конечно, Кондор усмехнулся. Конечно, ты не веришь. Сейчас я покажу тебе карты и книги. Ты удивишься. И дрожащими руками будешь всё это переворачивать и смотреть. Он уже не пытался скрыть свою усталость. Или подойдёшь и откроешь окно, чтобы убедиться. Правда, сейчас ночь, и полюбоваться горами вряд ли получится, милая. Допустим, сказала она осторожно. Ему показалось, что она сейчас возьмёт и сорвётся с места, схватив несчастный канделябр на всякий случай. отбиваться от всяких там. Потом попытается выбить дверь, начнёт кричать и звать кого-нибудь или сделает ещё что-то в том же духе. И будет совершенно права. Только вот всё будет испорчено быстрее, чем он успеет ещё раз применить к ней чары, чтобы успокоить и усадить на место. Впрочем, сказал Кондор, решая с на чары. Уже другие. У меня есть более действенный способ заставить тебя поверить. Он спокойно улыбнулся и поднял одну руку перед собой, раскрывая ладонь. Алиса даже испугаться не успела. Если говорить о магии, то Кондор предпочитал обходиться Без всякой этой ерунды, вроде искр и светящихся линий, по разным причинам. Начиная с того, что считал это всё пустой тратой ресурса, который с некоторых пор привык беречь, и заканчивая чувством собственного превосходства над теми, кто без искр и сияния не умел видеть и контролировать собственные чары. Но иногда без этого было не обойтись. К примеру, если речь шла о том, чтобы показать магию кому-то, кто, скорее всего, в нее не верит и не готов поверить, не увидев своими глазами нечто волшебное, не страшное и чудесное, над ладонью Кондора Появились синие лепестки магического огня, ставшие цветком. Цветок этот раскрывался постепенно, менялся, как живой. Похожий не то на лилию, не то на цветы какого-то из тех странных растений, которые росли далеко и не здесь. Потом огонь, подчиняясь воле превратился в маленькую птицу, похожую на всех маленьких птиц одновременно. Алиса или как там её по-настоящему, застыла с открытым ртом, заворожённая и удивлённая. Кондору показалось, что если бы она так не боялась, она бы попыталась подпрыгнуть, двинуться вперёд. чтобы дотянуться до птицы, пронесшейся мимо. За ее коротким полетом с ладони вверх и к потолку, так что от каждого взмаха крыльев в воздухе оставалась висеть волшебная, искрящаяся пыль, медленно осыпающаяся вниз и тающая, не достигнув пола. Алиса наблюдала с той же жадностью, который не так давно рассматривала кондора и с таким же восхищением птица влетела в витраж и рассыпалась искрами кондор сел скрестив руки на груди и с чувством полного удовлетворения откинувшись на спинку стула он ждал пока алиса перестанет таращиться в пространство и Если уж и это выглядит неубедительно, сказал он. Могу показать ещё пару фокусов. Ну? А там Ри уже. Она обернулась, широко раскрытыми глазами, бледная, как полотно. Итак, твоё имя, милая? За окном, правда, оказалась зимняя ночь. И горы. Они были высокими эти горы, высокими и острыми, как ряд хищных зубов на челюсти мёртвого чудовища. Вверх к серебристым вершинам полз лес. Я видела его тёмные силуэты, потому что небо здесь было полным ярких, крупных звёзд, складывающихся в незнакомые созвездия. А ещё потому, что над горными вершинами сияли сразу две луны, два широких серпа, похожих друг на друга, как близнецы. Одна из лун забралась высоко, вторая чуть отставала от неё, но света обеих было достаточно, чтобы увидеть и горы, и лес, и снег на каменной стене окружающий замок, в котором я проснулась четверть часа назад. Я дрожала, но не от холода, а от всего остального. Это всё остальное не помещалось в голове, как я не старалась. Я попросила Кондора, или как его там, ещё раз показать мне фокус. Он согласился, усмехнувшись. На его ладони, очень красивой, с длинными сильными пальцами, расцвёл лепесток волшебного пламени. Можно? спросила я. И когда мне кивнули в ответ, протянула руку, а потом смотрела, как волшебное пламя переползает на мои пальцы, окутывая их мерцающей перчаткой. Больно не было, не было жарко. Было щекотно, словно я передержала руку в неудобной позе, и теперь её покалывало, кожа немела. Я сжала ладонь в кулак, и расправила пальцы. Магия вытянулась вдоль моей кисти от запястья к ногтям, повторяя расположение костей. Кондор, до этого момента молча наблюдавший за мной, как за ребенком, играющим с опасным предметом, вновь по птичьи наклонив голову, удивленно хмыкнул, взял меня за руку и осторожно согнул мои пальцы, закрывая ладонь в кулак. Играй аккуратнее, сказал он со странной улыбкой. Моя ладонь опустила. Я зачем-то украдкой вытерла её от джинсы, шумно выдохнула в воздух и назвала своё имя. Настоящее, не то, которым представлялась слишком назойливым незнакомцам в барах. Вот и славно, сказал Кондор и отодвинул меня в сторону, чтобы закрыть окно. Я рад, что мы это выяснили, Мари. Он зачем-то выбрал эту форму имени. Не знаю, может, здесь было так принято, может, он так услышал, а может, пока я решала, стоя у окна, вцепившись пальцами правой руки в запястье левой, Комдор вернулся к своему столу и сел на него. Последняя свеча медленно таяла, становясь ниже и ниже. Кондор задумчиво посмотрел на свечу и погасил ее, сжав огонек пальцами. «Итак, на чем мы остановились?» — спросил он у меня. «На других мирах», — сказала я, поежившись. И удивилась тому, как просто оказалось это произнести. Точно. Кондор развернулся, нашел свою чашку с чаем и сцапал ее. Так получается иногда, что люди оказываются не в то время и не в том месте. В твоём случае произошло чуть иначе. Ты оказалась ровно там, где нужно. Хотела ты сама того или нет. Его движения сейчас были небрежными, нарочито ленивыми, а тон будничным. Таким не о других мирах и чудесах рассказывают, а делятся новостями о соседях. э iron де всякие будничные. В твоём случае, сказал Кондор. замешана воля божества. У нас их несколько, и То есть я что, божественный посланик? перебила я его. Как смешно. Вроде того, волшебник кем получаю. Маленькая посланица многоликой богини, и, конечно, явилась в наш мир не просто так, а чтобы стать свидетелем неких важных событий. В его тон проскользнуло немного ехидства, но тут же испарилось. Ты наблюдатель. Голос стал серьёзнее. Немного жрица. Немного носитель божественной воли и наша гостья. Обалдеть, сказал я, подумав, что встретиа мне эта богиня, я бы с удовольствием с ней поговорила. Возможно, с использованием канделябра как решающего аргумента. Или или, не знаю. Кондор сощурился чуть задрав подбородок. И ещё моя подопечная. Спасибо, что мне невеста. Я скрестила руки на груди. Он устало вздохнул и словно хотел что-то сказать, но не стал. А если я попрошу вернуть всё как было? попыталась я. Будет примерно так же, как с дверью в коридор. Кондор пожал плечами. То есть не получится. Выход закрыт всё той же божественной волей. Откроется, допустим, через несколько месяцев или когда ты увидишь то, что должна увидеть и передать туда. Он указал пальцем на потолок и поднял взгляд вверх. шутливо. Словно всех этих богов и божественную волю в гробу видал и имел право демонстрировать это, не боясь ни молний с небес, ни превращения во что-нибудь нехорошее. «Клянусь, милая, будь моя на то воля, я бы с радостью вернул тебя твоей матушке, а не оставлял бы здесь, но, увы, выбора у нас нет». Он сделал глоток чая и, и криво улыбнулся Могу лишь обещать безопасность, развлечения и приятную компанию, и хорошее вознаграждение, которое ты сможешь забрать с собой. Золото. Во всех мирах золото. Потрясающе. Моего согласия, конечно, предварительно никто не спрашивал. То, что я ничего не помню, ой, Я сощурилась и коснулась виска, потому что голова то звволась острой болью. Следствие заклинания перехода, ответил Кондор. Оно, скажем, пытается уберечь тебя от слишком сильных впечатлений. Смягчает удар. Отлично смягчает, с сарказмом ответила я. Мне жаль, ответил он таким тоном, что было ясно, ему в целом всё равно и особого сочувствия к моей беде. Он не испытывает. Через несколько дней память вернётся с моей помощью или без. А пока постарайся не думать об этом, иначе я снова ойкнула, потому что не думать не получалось, и голова реагировала острым разрядом боли каждый раз, когда я пыталась вспомнить свой путь через тёмный двор. Образы спутались, переплелись, превратились Милк тишение, точек перед глазами, в белый шум, в снежный вихрь, от которого мир вокруг меня вдруг качнулся и поплыл. Возможно, я бы упала, если бы меня не подхватили и не усадили на диван, стоящий рядом с письменным столом. Прохладные пальцы легли на виски, и головокружение тут же исчезло. Боль тоже Взгляд, которым я одарила волшебника, ничего хорошего ему не сулил. Конд развёл руками. Мне, правда, жаль, сказал он куда убедительнее и сел рядом на расстоянии вытянутой руки, словно опасался, не наброшусь ли я на него. Я не собиралась, хотя всё ещё сердилась и чувствовала за это вину, потому что поймали меня вовремя и осторожно. Я сделала глубокий вдох, заставила себя перестать злобно щуриться и попыталась найти какую-то точку опоры, успокоиться, не трястись и как-то принять то, что произошло. Получалось с трудом. Я глубоко дышала и крепко сжимала кулаки. Кондор внимательно следил за мной и молчал. И время там с моей стороны Наверное, остановится, спросила я, потому что от молчания и от острого взгляда мне было куда более неуютно, чем от мысли, что со мной случилось нечто очень невероятное, и не придётся объяснять родным и полиции, куда я исчезла. В моём универе вряд ли примут справку с подписью и печатью какого-нибудь местного короля. Я не обольщалась. о том, что скажут родители, когда я вернусь, как ни в чём не бывало после многих месяцев отсутствия, я не хотела думать. Из всех проблем, которые я им доставила, из всех моих неудач, эта неудача, пожалуй, была самая эпичная. Даже если продать золото, то есть даже если его мне дадут, даже если я смогу продать его так, чтобы не остаться и без золота, и без денег, там, в своём городе, в своём мире. Мне всё равно не нравилась эта идея. Мне всё не нравилось, и с каждым вопросом не нравилось ещё больше. "Нет, почему же?" ответил Кондор после короткой паузы. "Время течёт, как раньше, насколько я знаю, но мир, отпустивший тебя, меняется. Сам заполняет белые пятна там, где ты была." А ты откуда знаешь? Я всё-таки зло сощурилась и недоверчиво склонила голову. Унда тебя была парочка других. Он скрестил руки на груди. Куда более сговорчивых, к слову. Мне не составило труда посмотреть, как у них дела, пока след был ещё свежим. Кондор заметил, как на моём лице зажглась надежда, и опередил мой вопрос. Я смогу показать тебе твоих э родных. Если тебе это нужно. Но не сейчас. Сейчас, к сожалению, слишком поздно или слишком рано, решай сама. Он легко встал и подошёл к одному из шкафов, ничего не объясняя, словно хотел показать, что разговор пора сворачивать. Пока он искал что-то в этом шкафу, я тупо смотрела в пространство, на стол, на две чашки, В одной из которых всё ещё был мой недопитый чай, пахнущий чебрецом. На кусок аметистовой друзы, который лежал поверх каких-то бумаг, желтоватых, с чёткими строчками каллиграфического почерка. Я вытянула шею, пытаясь разглядеть буквы, но расстояние было слишком большим. А язык, спросила я. Магия перехода прекрасно справляется с языковым барьером. отозвался Кондор, не оборачиваясь. Читать ты тоже сможешь, хотя сначала это будет сложновато, так что советую поискать в библиотеке сказки. Здесь есть библиотека? Где, кстати, здесь? Да. Увидишь. Он обернулся ко мне и провёл рукой по волосам, точно так же, как совсем недавно, словно убирал пряди с лба, хотя в этот раз, кажется, они ему не мешали. Здесь вообще много чего есть. Я рад, что мы перешли к более насущным проблемам. Держи. Кондор протянул мне красивый хрустальный флакон, похожий на винтажный флакон для духов. Маленький, глиною в ладонь. В нём была какая-то прозрачная штука. Я подняла вопрошающий взгляд на Кондора. "Это", сказал он, для спокойного сна и избавления от тревог тебе точно пригодится пара капель в стакан воды перед сном и, пожалуйста, не стоит им злоупотреблять. При передозировке могут быть не самые приятные эффекты. Мак ехидно усмехнулся и, вытащив пробку из другого флакона, выпил всё, что в нём было. Под конец, не сдерживая гримасы отвращения. А мне ещё работать. "Пой с нелон, заметив мой взгляд. Пойдём, провожу. Куда?" пискнула я, когда он схватил меня за плечо и потянул, заставляя встать и идти за ним. "Спать", ответил Кондор. "Завтра у тебя будет своя комната, милая, а пока то, что есть". "Подожди!" я перехватила его запястье и остановилась. Прямо у двери в коридор соединяющий его кабинет и комнату, в которой я проснулась. На не самом удобном в мире диванчике. Кондор, впрочем, не сильно сопротивлялся. М-м. Мне хотелось задать тысячу вопросов. Например, он-то сам тут причём? Как выглядит портал? Есть ли здесь эльфы и прочие существа, о которых писали в книгах? Какой нынче год и что за эпоха? Как называется страна, в которую я попала? Развита ли здесь медицина? Не жгут ли ведьм? Не попадают ли всякие глупые девицы в рабство? Не жрут ли их драконы или кто похуже? И про богов расспросить заодно. Вдруг явятся во сне, а я и не узнаю. Но тот, у кого я хотела это спросить, выглядел сейчас не очень. Совсем не очень. Ему бы самому поспать, а не объяснять всяким там нервным барышням из других миров, что с ними произошло и как с этим жить. Поэтому я спросила лишь о том, что меня действительно тревожило. «Важные события», — напомнила я, — «из-за которых тут были другие, а теперь есть я». «Я надеюсь, это не война какая-нибудь?» Кондор с усталой полуулыбкой покачал головой. Нет, войны у нас нет. У нас Он замолчал, раздумывая, что мне сказать. У нас есть принц. Но давай оставим это на тот случай, когда у нас будет чуть больше сил для важных разговоров. Хорошо? Я россиянки кивнула и поняла, что тоже едва держусь на ногах от усталости. Вот и славно. Кондор улыбнулся чуть шире и коснулся пальцами моего виска. словно хотелось стереть с него какое-то пятнышко. А теперь спи. И я не поняла, что произошло. Может быть, я зря открыла ему своё имя, и теперь он обрёл надо мной особую власть? Так или иначе, один его приказ, и я заснула. И теперь мне интересно, Можно ли считать сон на письменном столе высокопоставленного чиновника попыткой диверсии или государственной изменой? В конце концов, это создаёт некоторые помехи рабочему процессу. Доброе утро, Кондор. Очень рад тебя видеть. И не хотел будить, но, к сожалению, ты мне мешаешь. Кондор с трудом разлепил глаза и с не меньшим трудом поднял голову от стола, подперев ее рукой. Его высочество Антуан Дальвела, кронпринц Иберии, стоял в полоборота у высокого окна, выходящего в сад, и держал в руке чашку, от которой на весь кабинет пахло кофе. Если ты чувствуешь себя так же, как выглядишь, добавил кронпринц, лукаво улыбаясь, то я искренне тебе сочувствую. Но ни сочувствие, ни даже, хм, твоё особое положение в кругу моих подчинённых не заставят меня проявить милосердие и простить окупацию моего стола. Сколько сейчас времени? Кондор зевнул и спрятал лицо в ладонях, потому что холодный свет зимнего дня казался неприятно ярким. Столько, что я уже закончил обедать, ответил его высочество, допивая кофе. И собираюсь вернуться к делам, на которых ты, хмм, Спиш. Конечно, личных покоев во дворце у мастера нет. Не заслужил. Он сказал это почти обиженно. Дар. Что? Дар. Принц подошёл ближе и небрежно взял лежащую на углу стола газету. От мнимой обиды не осталось и следа. Сбежала от светских хищниц. которые засели в засаде, стоило ему знать, что ты где-то поблизости. На твоём месте я бы уже разобрался со своими женщинами, а то дождёшься, они столкнутся и уйдут вместе пить вино и продумывать планы мести мужскому равнодушию в твоём лице. Были бы мои, я бы разобрался. Отмахнулся Кондор. Дарх мыкнул и кивнул, не отрываясь от газеты. Его взгляд быстро скользил по строкам и заголовкам. На лице не отражалось ничего, кроме спокойной доброжелательности. Иллюзия. Такой же обман, как мягкость кошачьей лапки, скрывающей острые, как крючье, когти в подушечках. Я прочитал твой доклад, сказал принц, когда обоюдное молчание стало невыносимым. Восхитительная теория. Но правильно ли я понял, что пока нет никакой возможности показать результаты на практике? Пока нет. Кондор лениво посматривал в сторону пустой чашки. Горечь кофе была менее омерзительна, чем приторная до тошноты зелье, которое он пил ночью. Но попросить кофе у Дара значит проиграть в их старой игре. — Как только появится, я тебе сообщу. — Жду с нетерпением. Принц приподнял одну бровь и хмыкнул. покачав головой. Видимо, какой-то новости всё-таки удалось выбить его из обычного равновесия. А теперь перейдём к тому, из-за чего ты здесь заснул. Дар наконец посмотрел прямо на друга и тут же недовольно скривился и покачал головой. Видел бы ты себя в зеркале. Не сомневайся, видел. Ну, конечно. Дар беспешно уселся в одно из кресел, стоящих перед столом, и сложил руки на коленях. Расскажи про гостью, попросил он, улыбаясь так светло, словно был мальчишкой, который выпрашивал у старшего брата законный подарок. Гондер прикрыл глаза, пытаясь справиться с раздражением. То есть, сказал он, криво улыбаясь, тебя нисколько не беспокоит некоторая, хм, несвоевременность. Улыбка принца не погасла. Я помню, что это всегда можно списать на невозможность абсолютного познания законов древней магии. Именно так ты себя успокаиваешь. Дар наклонил голову на бок. Я прав? Кондор не стал ни отрицать, ни соглашаться. Феликс будет разочарован, — ответил он спокойно. Спорить о том, что сейчас важно, а что нет, не хотелось. Остальные, думаю, тоже. «Она глупа и дурна собой?» Дар изобразил разочарование, так же похожее на настоящее, как его недавняя обида. Пришлось на минуту задуматься, пока утомленный разум искал наиболее точную фразу. «Она обычная», — сказал Кондор. «Маленькая». Колючее, как любой подросток. Иногда извит в ответ, иногда дрожит от страха, хотя старается не показывать это. Меня порадовало внешнее спокойствие и умение выбирать хорошие вопросы. Я думаю, самой страшной проблемой будет то, что для планов и идей Феликса Она, кажется, слишком скучная и тихая. Но это даже к лучшему. Кондор хотел добавить, что, может быть, в этот раз вообще лучше обойтись без Феликса и лишнего внимания, но не стал. Дар задумался, глядя куда-то в сторону. Ты «Не любишь моего брата?» «Не люблю. И не собираюсь это скрывать». Принц кивнул, принимая ответ. «Просто помни, что вы с ним на одной стороне шахматной доски». Кондор снова усмехнулся, на этот раз криво, приподняв один уголок губ. Я всегда это помню, ваше высочество. Даже когда дело касается бухарского порошка и прочих неприятностей, последствия которых я убирал. Дарса щурился, отчего тёмно-карие глаза стали почти чёрными. Иди спать, Мак. Но ближайшее зеркало в коридоре Думаю, ты вряд ли встретишь здесь кого-то, кроме моего секретаря и пары посетителей. Так что назойливое женское внимание тебе точно не грозит. Кондор невозмутимо развёл руками, мол, попробуй меня отсюда вытащи. Дай мне ещё полчаса, Дар. Выпей ещё кофе, не знаю, Он задумался на секунду. Прочитай служебную записку от представителя Ковина. Она очень эмоциональная. Я постарался. Кундер попытался улыбнуться, но столкнулся с холодным взглядом принца, поэтому улыбка получилась натянутая. А потом мы с тобой решим. Как нам дальше быть? С гостьей и всем тем, что вокруг неё творится. Принц больше не улыбался. Иди спать и выспись по-человечески. Это приказ мой, личный. Да неужели ты готов отправить меня на плаху? за желание не спать, а работать. Дар рассмеялся в ответ и вполне серьёзно кивнул.